615. Да, да, мысль сокровенна и темным недоступна. Но когда произнесена, им делается известной и вызывает ярое противодействие. Стоило сказать о наследнике своего духовного состояния, как реакция была неожиданной и разрушившей план. Лучше молчать до тех пор, пока корни задуманного не укрепились. Лучше молчать, чтобы задуманного не ставить под удар. Много хороших начинаний было разрушено преждевременным и необдуманным оповещением. О своих планах на будущее следует говорить только в случае абсолютной необходимости, даже о малых. Если рассказать даже о том, что хочется кому-то написать, то писать уже желания не будет. Энергия растворится в словах, болтливость и деловитость уживаются редко. Много условий являются причиной того, что выполнение намерения сдрудняется если о нем заранее рассказать.